Глава 51. Через неделю неравнодушная Сью ворвалась в магазин, размахивая сложенной газетой, так словно пыталась отогнать невидимых мух от своей головы. Она по-театральному шмякнула газету на стол перед Фионой и Дейзи. — Вы обязательно захотите это прочитать. Страница 7. Фиона взяла газету в руки и пролистала, пока не нашла нужную страницу. Дейзи пододвинула к ней свой стул, чтобы читать с ней одновременно. В верхнем правом углу бросался в глаза заголовок «Местный бизнесмен арестован по подозрению в отмывании денег». Статья сопровождалась маленькой фотографией. Двое полицейских выводили Дина Аткинса из какой-то ветхой фермы, расположенной в глуши. Его руки были скованы наручниками за спиной. От былой самоуверенности не осталось и следа. Он склонил голову вниз, чтобы его не смогли сфотографировать, но это не сработало». Дамы заметили, что он давно не брился и, похоже, не спал. Рубашка была мятая и не заправлена в брюки. Фиона быстро прочитала статью, затем еще раз. Здесь говорится, что его арестовали за отмывание денег. И скрывался он в сельской местности в Шурупшире. Все правильно, Сью мерила шагами магазинчик. Отмывание денег, но никакого упоминания букмекерских контор и никакой связи с убийством Сильвии Стадан. «Как я понимаю, это одна и та же сфера», — заметила Дейзи. «Большие суммы денег». «И да, и нет», — ответила Фиона. «И то, и другое — это организованная преступность, но результаты совершенно разные». Неравнодушная Сью прекратила ходить из стороны в сторону. «Убийство — это самые важные дела для полиции», — заявила она. А тут, получается, преступный сговор с целью совершения убийства плюс мошенничество. Раскрытие такого дела очень хорошо для полицейского пиара. Почему они не сообщили в прессе о том, что Динаткинс — подозреваемый в убийстве на выставке? — Может, у них еще недостаточно доказательств? — произнесла Дейзи. — Доказательств полно, — воскликнулась Ю. — Мы же рассказали инспектору Финчер все в мельчайших деталях. Фиона надула щеки. — Может, мы все неправильно поняли? Может, мы позволили нашему воображению разыграться? Может, у нас все выстроилось в схему преступления, потому что мы так хотели? Это была теория. На самом деле у нас нет веских доказательств участия Международного синдиката. Просто много косвенных улик, которым мы дали свою интерпретацию. Да, мы замолчали, все еще ошеломленные. Ровно неделю назад... Они считали, что дали инспектору Финчер и сержанту Томасу великолепную подсказку. Они указали на человека, который организовал убийство Сильвии Стедман от имени своих хозяев, ведущих и горный бизнес. Все казалось таким очевидным, таким логичным. Подозреваемый избежал, Что еще нужно? Хотя они и были скромной троицей сыщиц-любительниц, дав подсказку детективам, они позволили поощрить себя пирогом и пинтой Эля в Джорджи в Крайс-Черче, после посещения полиции. Спонтанное празднование было преждевременным. Дамы оказались правы в том, что Динаткинс преступник, но ошиблись насчет преступления, которое он совершил. — И этого не вынесу. Нам нужно все выяснить. Фиона достала телефон из сумки и позвонила инспектору Финчеру. Она не ожидала, что женщина-детектив ответит, но та ответила. Фиона включила громкую связь. Дотектив опередил ее, не дав задать вопрос. «Я знаю, почему вы звоните, Фиона. Как я понимаю, вы видели статью в газете?» и видела. Почему нет никакого упоминания о связи Динаткинса с убийством Сильвии?» «Я не имею права обсуждать...» «Да, да, я знаю...» Фиона потеряла терпение. «Вы не можете обсуждать дела, которые расследуете, но бросьте нам хоть какие-нибудь крошки со стола. Вы не арестовали бы Динаткинса, если бы мы не сообщили вам про его исчезновение». В конце концов, мы бы все равно его взяли. Но что с убийством и международными букмекерскими конторами? Ведь все сходится, или вы не согласны? Я никогда не соглашалась и не, не соглашалась с этим. Но Дин Аткинс подходит по всем пунктам. Как я уже сказал, я не могу обсуждать это с вами. Они ходили вокруг да около, перебрасывая мячик по телефону. Игра, в которой Фиона не победит никогда конце она стала умолять. «Пожалуйста, ну скажите нам хоть что-нибудь. Динаткин связан с убийством Сильвии или нет? Нам следует возобновить наше расследование». Инспектор Финчер вздохнула. «Хорошо, я это скажу. И все. Мы считаем, что убийца Сильвии Стэдман по-прежнему на свободе». «Почему вы думаете? Нет, нет, обсуждение закончено, Фиона. Теперь извините, у меня много работы». Детектив отключилась. В магазине воцарилась удручающая атмосфера. Влажный туман разочарования притупил уверенность и энтузиазм трех дам. «Ну, это удар!» — вздохнула Дейзи. Неравнодушная Сью рухнула на стул, качая головой. «Я не понимаю. Я была уверена, что это он!» «Тот человек. Не то преступление. Все равно это успех». Фиона постаралась улучшить подругам настроение. Сью это не успокоило. «Значит, нет никакой сети букмекерских контор. Никакие дальневосточные бизнесмены в дорогих костюмах не сидят за помпезными столами, в переговорных, в сияющих небоскребах и не обсуждают, как подтасовать результаты. Есть только один жуликоватый тип, который отмывал деньги. Я чувствую себя полной дурочкой». «Не смей!» — прикрикнул на нее Фиона. «Нам не из-за чего чувствовать себя глупыми». «Мы только что помогли полиции поймать преступника, за которым они охотились. Это победа. Я не чувствую себя победительницей». «Что мы теперь будем делать?» — спросила Дейзи. «То, что делаем всегда», — ответила Фиона. «Заварим чай, съедим кексик и найдем настоящего убийцу».